Намедных винтах, а ключ вам. А ты, Яша, не женишься? Тебе бы жениться хорошо. Тебя бы жена к месту привинтила. Винтов не люблю, батюшка. Я люблю холостую компанию. Всё, я хотел у тебя спросить, Яша, почему у тебя руки с перепоя не дрожат и как ты эту миниатюрность делаешь? Для света оставлю я графин с водой. И от него такой зайчик на работе, а сам никакого стекла в глаз не беру. У нас глаз пристрелявшись, а чтоб руки не дрожали, я старый запой утром махонькой чаркой из графинчика поправляю, и получается в руках провизительница. Это птичка, батюшка, из перьев сделана. Есть такая дальняя птичка колибри. И у неё берут самые мелкие перо. В продаже это копеечное дело, а я вяжу серебряной проволокой, и получается как финифть. И я уже Мэри подарил за её ко мне доброту, и дяде её принесу да ещё с поклоном. Жернёшься всё же, значит. Что вы, батюшка? Она не нашей веры. Да меня уж эк уволил. Мне надо в дорогу собираться. Выпьем, те дети, сказал отец Яков, за то, что живём мы всё-таки в этом самом городе Лондоне, и видим разные диковинки, едим сытно, пьём пьяно и пируем без ссор. Я выпью, отец Яков сказал Леонтию, только вот Алёша начал меня задирать, а своё не договорил. Ах, я шабрят люди, им показывают, они не видят, их зовут, а они не приходят. Не знают они, где надо удивляться. Ездит они за далёкие моря, а своего не знают. Всё, что мне надо, Алёша, ответил Леонтьев. Я видел, и удивить меня нельзя. Поеду я по Англии, всё посмотрю, а ты здесь сиди, и мы посмотрим, кто в конце концов кого перегонит. Посылайте меня, батюшка, куда хотите, не пропадёт Яков. Оставайся, Яша, сказал Сурнин. Я тебе дело найду. Хочу посмотреть, что здесь напридумали англичане. Вот говорят, немец обезьяну выдумал. И слонялась она без дела, а туля к обезьяне хвост пришил, и пришла она в разум и стала иногда присаживаться. Я, Алеша, проживу без хвоста. Ты ко мне не приставай. Глава семнадцатая о том, как в Эдинбурге встретились Леонтьев и Сабакин. Город Эдинбург в Шотландии, расположенный в холмах в 3 верстах от Фортской бухты. Лев Сабакин жил в Эдинбурге уже скоро второй год. Помещение снимал он в южной части города. Улицы здесь узкие, дома высокие, и там у подножья двухсотлетних домов сыро и звонко. На десятом этаже в малой горнице с камином жил Сабакин. Окна у него были на восток, где вдали были видны замок и церкви, залив и над всем дымы заводов, а ближе густые дымы городских труб. Казалось, что ни одно существо, кроме медного петуха на шпиле собора Святой Мэри, не возвышалось так высоко над городом, как Сабакин. У перекраска бывает солнце, и там вдова какая-то вяжет чулок, чтобы заработать себе на скудное пропитание. Дешевая работа в Шотландии. В узких улицах, трубя проезжая почтальоны в высоких сапогах, разнося радости и горя, упакованные в потёртых кожаных сумках. Собыкину из России не пишут. В России близ города станицы у неширокой там Волги Живут жена и двое детей, и пора бы домой. В Петербурге, в Академии, часы астрономические не окончены. И что в Академии без него делают? И хорошо было бы поговорить со стариком-механиком Кулибином, а домой не пускают. Глухо трубят внизу почтальоны. Пришла раз записка от отца Якова. Начиналось на с благословения, потом задавался вопрос, где вчинное деяло, а в конце невнятно и неодобрительно говорилось о тульском мастеровом Якове Леонтьеве.